Так проходил день, и я не переставал думать обо всем этом, и уходя из правления, и в ресторане за обедом, и у приятеля, к которому зашел по делу. Наконец, когда вечером около девяти я вернулся домой, во мне уже было жуткое решение. Я зажег лампу, достал стереоскоп и поставил его на кипу книг, как накануне. Потом я опустил штору и запер дверь на ключ, чтобы Марья по усердию не наделала бы беды. Сев за стол, посмотрел, довольно ли в лампе керосину, затем вспомнил, встал снова, достал пальто, кошне и шляпу и, одевшись, уже окончательно уселся за стол. Сердце замирало от смутной ноющей жути, но я решительно приблизил глаза к линзам и стал смотреть. Прошло около минуты, И вот вчерашнее повторилось. Свершился волшебный переход через страшную грань. Я вновь стоял среди мертвого зала. Я обернулся и пристально рассматривал лицо недвижного фотографа. Застылость искажала черты, но все же оно казалось одухотворённым и значительным, а в безжизненных глазах его была печаль и глубина. Ему было на вид лет пятьдесят. и седина сильно выступала на висках. Не тот ли человек, чьим двойником остался здесь тихий фотограф, создал стереоскоп? Не призрак ли того, кто нашел запретный путь в страны прошлого, стоит здесь предо мной и грустит о минувшем? Так говорил я себе о нем. Потом я направился к вестибюлю и шел туда опять тем же путем, кругом через все нижние залы. ибо страшился пройти через зал Египта. И снова эхо шагов тускло звенело и умирало у карнизов. Снова печальный сумрак царил в обширных покоях, а обитатели стояли здесь и там, подобные восковым куклам. Сторожилы в темных закоулках, иные тайно злобились на меня, иные грустили о минувшем вместе с ними». И снова, когда я останавливался, воцарялась мертвая, ни с чем не сравнимая тишина. Так я достиг вестибюля. Я был уже у самой входной двери, но, повинуясь странному побуждению, приостановился. Потом медленно и осторожно подошёл ко входу в египетский зал, переступил его порог шага с холодком на сердце и, остановившись здесь, оглянулся вокруг». Все было, как и вчера. Лишь в том конце зала я рассмотрел теперь в полутьме двух призрачных посетителей, которых тогда не заметил. Я повернулся к витрине зиявшим отверстием в продавленном стекле, поднялся на цыпочки и заглянул поверх неё в углубление за нею под окнами. Там, в мертвом сумраке, виднелся темный предмет, похожий на кучу тряпья. Утолив жуткое любопытство, я поскорее вернулся обратно, подошел к входной двери и потянул ее. Она мягко и бесшумно подалась. И вот я стоял на давно прошедшем крыльце с исполинскими кариатидами. И я увидел перед собой улицу, уходящую налево, знакомую и вместе с тем чуждую и страшную, какими порой являются в сновидениях хорошо известные места». Направо расширялась огромная площадь с колонной посреди, столько раз уже виданная, но также словно искаженная в сонной грёзе. Всё здесь было мертвых коричневатых тонов — и мостовая, и тротуары, и длинные ряды домов, и туманный собор вдали, и тусклое небо наверху. Я спустился с крыльца. Мостовая была суха, но кое-где стояли лужи, одни застывшие рябью, другие гладкие, как зеркало. В этих четко отражались призраки домов. Воздух вокруг был недвижим, но было гораздо холоднее, чем в залах, и я не жалел, что я в пальто и шляпе. Навстречу попадались пешеходы, застывшие в странных позах на ходу, с одной ногой выставленной вперед, так что носок торчал кверху, с другой — отставленное назад. Приглядываясь к ним, я понял, что сильный ветер непостижимо застыл в мертвенном затишье воздуха, потому что пальто их неподвижно вздувались и развивались, и некоторые из них наклонялись вперед и придерживали свои шляпы. То был минувший ветер. Я тихо обрел по широкому и печальному пространству. Такую видели люди живую площадь тридцать лет назад — иное изменилось на ней с тех пор. И таинственным казалось мне, что ни один глаз теперь не может видеть её такую, и что такая она без возврата минула. Фасад дворца, тёмный, умерший, тянулся предо мной и, кончая слева, свободно давал видеть далекие толпы прошедших зданий за рекою. Так было когда-то прежде». и, девясь, я думал, что вот отсюда, с живой площади, никто никогда уже не увидит этих зданий. Высокая решетка нового сада пред дворцом скрывает их. Страшная тишина царила вокруг. Ни звука не возникало, кроме слабого отголоска моих шагов, бесследно терявшегося в открытом просторе. Я взглянул вверх, и увидел впервые в бессветном небе призрак солнца, озаряющий этот чудовищный мир. Оно стояло еще довольно высоко, но было безмерно тусклее живого солнца. На него можно было смотреть, не щуря глаз. Печальным светом оно заливало этот странный умерший город. Мрачные тени лежали от зданий и колонны, и так же недвижные, как и они, Были тени одиноких пешеходов и редких экипажей с лошадьми, застывшими на бегу, и тихими седаками. Тускло и безжизненно блестела исполинская игла над знакомой белой башней. Золото выцвело и умерло в ее сиянии. Лучи давно минувшего солнца слабо, но заметно грели. Потом я вышел на большую широкую улицу, в которой узнал Невский прошедших времен Она была наводнена немыми жителями выцветшего города. Одних я встречал, других нагонял, мужчин, детей поодиночке, подвое и целыми толпами. По широкому тротуару они как бы шли, не двигая с места и не шевелясь. У многих застывшие позы были причудливы и порою нелепы. Одни, по-видимому, беспечно прогуливались, другие спешили вперед. И у этих на лицах стояла странная озабоченность. На противоположной стороне также тянулись они темной непрерывной вереницей. Их пролетки, коляски и кареты недвижно катились по мостовой по обоим направлениям. Был разгар движения. Как будто минувшие обрадовались яркому сиянию своего призрачного солнца, высыпали на свой Невский и жутко и печально играли в жизнь». и мне чудилось, что все они что-то таят против меня и втайне грустят о том, что прошло с ними без возврата. А ряды домов уходили вдаль, виданные не раз, но чудовищные, словно в тяжелом сновидении. Я шел все вперед. Порою смотрел вперед на огромную выцветшую перспективу, и докуда только мог достичь мой взор — всюду все чернее и черни, по ней густели нескончаемые толпы призраков. Издали они казались более похожими на живых, двигающихся людей, но, приближаясь, убеждался я, что все это лишь застывшие двойники людей, когда-то живших и двигавшихся. Вот далеко впереди виднеется группа призраков, они словно идут навстречу, и лица обращены ко мне — Я ближе, ближе к ним, яснее видны лица, они недвижно глядят пред собою, я уж чувствую на себе их мертвый упорный взор. Другие обернулись друг к другу застывшими улыбками. Вот поравнялись со мною, вижу близко и отчудливо их поблекшие черты, то причудливые, то страшные. Потом миную их, и следуют новые встречные, новые толпы. И все застыло и бескрасочно, и от всего веет в сердце великая грусть. Все молчат, как мертвецы, безмолвствуют там у храма с пасмурной колоннадой, и здесь, против отдаленной громады театра, выходя из подъездов, переходя через дорогу. Ни говора, ни шепота, ни смеха, ни шума экипажей, ни гула великого города — Одна только вечная и страшная тишина, нарушаемая лишь быстро угасающими отзвуками моих шагов. Гулко бьется в сердце тихий таинственный страх, но оно владеет им. И думается о том, что иного хранящегося здесь уже никто никогда не увидит на живом Невском. И я гляжу, дивясь на это платье, исчезнувшего покроя на призраках, эти прежние магазины, эти забытые вывески. Так шел я, одинокий, и лишь моя молчаливая тень на бесцветных камнях была мне спутником. Так шел все дальше, из улицы в улицу, одинокий живой человек, затонувший в недрах огромного мертвого города». и был затерян среди сотен тысяч его домов, и каждый из них был заселен сверху донизу тихими минувшими. И вокруг меня на целые версты тянулись и скрещивались его улицы, и расстилались его площади с безмолвно стынущими на них двойниками когда-то живших. Все было ненасытимо странно в нем, и печально и страшное веяло в нем отовсюду». Мне вспоминалась старая арабская сказка о Медном городе, куда проникли однажды Эмир Мусса и шейх Абдассамат. Как-то очутился я на узкой темной улице. Я брел по тротуару и вдруг вздрогнул и остановился с забившимся сердцем. Я вспомнил. Я узнал место и призрак старого мрачного дома на той стороне. В том мире, откуда я пришел, я хорошо знаю эту улицу — Много, очень много лет я хожу по ее камням. Жизнь, настоящая, незаметно, из года в год преображали её, меняли неуловимый ее облик. Они уничтожили тот дом, они поставили новый на его месте. А прежняя, позабытая, с мрачным домом, затаясь в недрах стереоскопа, все уплывало и уплывало она в прошедшее». И вот вновь проник я сюда и стою, и смотрю на снова без конца знакомые окна четвертого этажа, где я жил когда-то еще ребенком. С трепетом я подошёл к крыльцу. Да, вот две кривые темные ступени, те ступени. До мелочей припоминаю их. Вот старая стеклянная входная дверь. Узнаю ее, снова узнаю». Я только ее и вижу. Вот она, пустынная, забытая и вновь бесконечно знакомая лестница. Царит унылый сумрак, как и тогда, ощущается слабый запах газа, как и тогда. Дальше внутренняя стеклянная дверь. Вот она захлопнулась за мною, и печальный звенящий шум, когда-то часто слышанный, раскатился по призрачной лестнице и на несколько мгновений наполнил ее снизу доверху. В душе смутным потоком идут воспоминания детства, одно за другим, одно за другим. Направо, под лестницей темнеет узкая каменная площадка, и, дивлюсь, как ни разу не вспомнил о ней в течение этих долгих годов. Когда-то моё детское воображение населяло ее сумрак. Вот первый марш, считаю ступени, их тринадцать, как и тогда. Взгляд останавливается на третьей сверху. На ней слева большая трещина, что-то копошится в памяти, потом радостно просыпается, и вот опознаю эту бесследно забытую трещину в камне, вспоминая все разветвления ее, стою на площадке и в широкое окно вижу мрачный двор, внутренние флигели дома». И всё является мне как сон, когда-то раньше уже снившийся и пригрезившийся вновь, и ряды окон, и крыши с трубами и флюгарками, и дальше сливающаяся громада призрачного города — все такое же, как и тогда, но прошедшее и выцветшее. Я иду выше по лестнице, и тишина ее нарушается лишь звуком моих шагов, и вновь становится без конца глубокой, когда я останавливаюсь». Я поднимаюсь с этажа на этаж, и на каждой площадке смутно знакомая дверь. И воспоминания, пробуждаясь от долгого сна, узнают в буроватом сумраке очертания этих дверей, оконца над ними, ряды гвоздей обивки, дощечки с именами жильцов и радостно шепчут «Так же, как и тогда!» Я глядел на дощечки. Имена, что на них я слыхал ребенком от взрослых в те давно прошедшие дни — Имена соседей. Здесь, за сумрачными дверьми, таинственно и безмолвно жили теперь их двойники. Дощечки блестели мертвенным блеском. В них выцвело живое сияние меди. И очертания их были такие же, как и тогда — прямоугольники со срезанными углами. Вот я достиг последнего марша лестницы и взглянул вверх. «Боже ты мой, там была наша дверь!» Волнение и страха охватили меня. Я поднялся по ступеням на площадку. Здесь дощечка на двери и имя отца, и буквы, когда-то изученные моими глазами и потом глубоко забытые. Вот узкие оконца наверху. Через стекла их виднеются погруженные в сумрак потолок прихожей, верхняя часть зеркала, стоящего там у стены, виднеется звонок. Наружная ручка звонка здесь, предо мной — Я рукою ощупываю ее, сам не зная, зачем я потянул ее, и вот за дверью внутри раздался звук, давно забытый и снова знакомый, и словно выцветший. И призрак звонка, видный через стекло, знакомо заколебался. Тогда я заметил, что дверь не заперта плотно. Одна половина приоткрыта и образовалась щель. Толкаю ее дальше, она подается, но вот остановилась, что-то задерживает ее изнутри. Да, ведь там была цепь. Дверь забыли запереть, но цепь заложена и мешает. Я просунул руку в щель и искал. И вот холодная цепь коснулась руки. Слышно, как опустилась она, глухо ударившись о дверь. Медленно отворяется дверь и является мне, как во сне... «Прихожая прежних времен. Вот в сумраке вешалка с пальто и шубами, где я некогда прятался, играя. В ноздри проникает запах, разлитый здесь, и радостно опознается в безвестных глубинах памяти. И глаза в полумраке вновь следят за рисунком обои карниза, и таинственно подтверждается из глубин памяти. Тот же, что и тогда». «Вот старое зеркало у стены. Кто это глядит из него на меня в тихом сумраке?» То я сам в пальто и со шляпой в руках отражаюсь в его призрачной глубине. Я живой в зеркале минувшего. И всё вокруг было выцветшее и напоено грустью о прошлом. Направо дверь. Я знаю, там кабинет отца. Вижу с замиранием сердца и узнаю его темные стены — круглую печь и потолок. Решившись, вхожу в комнату. И воскресла она передо мною явственнее и жутче, чем в моих снах. Господи, кто это сидит за столом у дивана? Недвижный призрак человека. Это он. Подхожу, мучительно и жутко узнаю вновь дорогие черты. Обхожу вокруг кресла, гляжу на темя, на затылок, на руки, лежащие на коленях — и взволнованные голоса памяти подтверждают все до мелочей. Я помнил его, каким он был перед тем, как ушел от нас навсегда пятнадцать лет тому назад, и вот здесь сидел предо мною его тихий двойник. Лицо его было недвижно, и не было на нем живых красок. Но все же было видно, что лицо двойника моложе того последнего лица из мира жизни — Светлее выражение и меньше морщин, и не так глубокие скорбные складки у губ. Он сидел, словно глубоко задумавшись, и я смотрел на него ненасытно. Тридцать лет, как это минуло, я сел на выцветший диван против него, и вот мы сидели вместе, как сиживали в далекие золотые дни здесь же, на тех же местах. Я ощутил вновь давно и бесследно забытую упругость дивана. Я обонял снова давно забытый и слабый запах табачного дыма, присущий этой комнате. Письменный стол, картины на стенах, книжные шкапы, привычные, как тогда, окружали нас. Двор, когда-то столь знакомый глазам, глядел в окна. Всё было так, как в дальние годы, когда я мальчиком сиживал с отцом в кабинете. но всё же не вернуть того, что прошло. И я уже не был мальчиком, и со мной сидел лишь печальный двойник минувшего. И прошедшими, и призрачными были и стол, и шкапы, и картины, и старый двор за окном. Всё было полно щемящей печали о былом, и он сам, казалось, тихо грустил, что минувшее не вернётся, не вернётся никогда». я огрустил с ним. Таинственные слёзы подступали к горлу. Потом я поднялся и пошел дальше. Тогда обступила меня давно умершая гостиная, и всё в ней, столь обычное, когда-то и забытое, призрачно глянуло на меня. Тёмные обои, три окна с цветами на них, и стены противоположного дома смотрят на них. Два высоких зеркала — Лучи минувшего солнца падают на пол и мертвенным блеском отражаются на паркете. И вижу, сидит за открытым роялем призрак девочки, и руки ее недвижно бегают по клавишам. Я наклонился к застылому и выцветшему лицу и уже не спрашиваю, кто она. И воспоминания, пробуждаясь от долгого сна, подтверждают... Такие, такие черты были у ней, когда мы с нею были детьми и игрывали в этой комнате. Все воскресало и подтверждалось, бывшее и угасшее в памяти. Я стоял у рояля, и она, и я, двойник минувший и живой человек, вместе отражались в призрачном зеркале у стены. Поблекший ряд комнат открывается предо мной. Иду по ним, и тускло звучат шаги. В конце его таинственно глядит мне навстречу печальная комната, некогда без конца обычная, наша минувшая детская. Прежний стол виден там, кто-то сидит за ним, тень сидящего лежит на полу, но самого его отсюда не видно, он за дверью. Вот подхожу и заглядываю. Там сидит призрак мальчика, ему лет семь или восемь на вид, молча и не шевелясь, Он рассматривает книгу пред ним на столе. И вот узнаю с замиранием сердца, что это мой двойник. Эта тёмная курточка была моею. Я носил ее когда-то. И книгу эту я видал прежде много-много раз. Это старый и истрёпанный журнал. Вот вижу, умершая книга раскрыта на странице, где большая гравюра изображает голову великана с закрытыми веками и серьгами в ушах. «Двух рыцарей с мечами и трех дам» и мрачный пейзаж окрест. И узнаю в ней один образ, смутно и бессвязно хранящийся в памяти моей доселе из далекого детства, и знаю теперь, откуда он возник. То воспоминание о давней книге, уж много-много лет невиданной. Двойник сидит тихо и печально, вперев застывшие глаза в гравюру, и жадно я всматриваюсь в бесцветные черты и распознаю в них свое теперешнее лицо, в них уже загадочно затаенное. Я отхожу, останавливаюсь перед окном и снова через тридцать лет гляжу вниз на нашу прежнюю умершую улицу. Она лежит там и неприветливая, какую видел я ее ребенком, сидя на этом же окне». Пешеходы и извозчики стынут там, внизу, в буроватой тени, бросаемой ее домами. Я бродил по комнате. Дотрагивался до стен ее когда-то обычных. Я трогал и брал в руки свои прежние игрушки, бесследно забытые. В темном уголку нашел я свою лошадь, о которой всегда сохранялось у меня смутное воспоминание. Как мала мне казалось она теперь». В боку ее зияла дыра, и, нагнувшись, я снова ощутил тот знакомый когда-то запах папье-маше, исходивший оттуда. Детская кровать стояла в конце комнаты. Я подошел к ней, и пришла странная мысль. Я прилёг на нее. Она скрипела и ходила подо мною, и ноги мои не помещались на ней. Я лежал и как бы забылся, и представилось мне, что и сам я минувший. И отсюда я видел заслонку у печи, с двумя круглыми ручками на ней, когда-то казавшимися мне с подушки парой чьих-то злых упорных глаз. И над собою на потолке видел я круглое лепное украшение, каждый завиток которого изучил я когда-то отсюда с подушки. Как бесследно затонули эти предметы в глубинах моей памяти — «Никогда в моей жизни не всплывали они оттуда!» «Но чудилось мне, теперь я сам спустился в глубины, где таятся они, сам стал минувшим, и гляжу на них, выцветших, дивясь, и радостно твердят голоса памяти. Это они, которых ты без следа забыл на столько годов!» Я очнулся от мимолетного забытья. Ведь я был живой. Я повернул голову к окнам — Там у стола спиной ко мне безмолвно сидел тот, кем я был — печальный призрак мальчика. Потом проникал я в другие комнаты, из одной в другую, все так же неустанно девяся. Я прошел по длинному темному коридору, где стояли по стенам прежние шкапы. В конце его обычно зияла тьмою ванная комната, населенная моими детскими страхами. В сумрачной столовой видел я старые стенные часы и вновь узнал их облик. Недвижно они показывали начало четвертого. И также узнал я вновь лампу над столом, давно исчезнувшую. Я дотронулся, она медленно закачалась с тихим скрипом. Потом снова я шел в те комнаты, где сидели близкие мне тихие двойники. И я был одинокий живой человек среди них, давно отошедших». пришедший к ним в их невозвратное обиталище. Я стоял, затонув в бездонной тишине прошлого, и грустил о том, что не вернется оно. Плакал в душе о том, что не дано человеку изжить то же мгновение снова и снова, тысячу раз, и вместе с тем сердце до краев наполнялось неизъяснимым упоением. сбылись старые предчувствия волшебств стереоскопа. И я благодарил Бога за его чудеса и тайны. Я остановился на колени в глубоком изумлении, перед теми печальными призраками, и подолгу стоял в благоговении перед каждым из них, перед священными двойниками минувшего. А они все сидели тихо тихо, безответно молчали, и тайно грустили о том, что ушло с ними навсегда. Но вот незаметно в душу мне проникли первые, еще тонкие струйки возвращавшегося страха. Я огляделся вокруг, и мне почудилось, будто в этом неизменяемом мире что-то едва приметно, но странно изменилось. И вдруг убедился я, что в комнатах немного стемнело с тех пор, как я вошел — Я посмотрел в окна, казалось, и тень, кроющая стену дома напротив, тоже словно углубилась. Я подумал, что глаза мои, быть может, обманываются, но страх не уходил, и таяло перед ним в сердце упоение, и враждебное стало мерещиться в близких мне двойниках». Я еще раз обошел комнаты, бросив прощальный взгляд на все, вышел на лестницу и, притворив дверь, заложил по старому цепь, чтобы все оставить так, как было раньше. Потом я быстро спустился вниз. Стеклянная дверь внизу еще раз захлопнулась за мной, наполнив сумрачную лестницу снизу доверху звенящим шумом. Я снова был на улице. Я шел прислушиваясь к отголоскам пережитого упоения, все еще не смолкавшим, но снова вглядываясь в тени от домов и печальные дали улиц, понял я вдруг, что глаза мои и раньше не ошибались. В мире стереоскопа воистину совершалось загадочное потемнение, словно смеркалось в нем. Страх мой вырос, овладел сердцем, изгнав упоение, и таинственно слился с наступающими сумерками. И вот после долгого промежутка вспомнил я снова о старухе, лежавшей навзничь в темном зале, и содрогнулся. И в ту же минуту жуткое предчувствие шепнуло мне «Это ее мертвенная злоба наворожила эти сумерки!» Тогда одно стремление всецело овладело мною — скорее достигнуть Эрмитажа. Поспешно шел я мимо толп молчаливых призраков, и шаги мои торопливо звучали среди умерших улиц. Пугающий образ старухи стоял предо мною, и снова думалось мне о первой встрече моей с нею, с живою, что хранилось в памяти, как бессвязное далекое видение, и о иных связях в судьбе человека». Не в тот или самый день произошла наша встреча. И вот я говорил о себе, о минувшем двойнике моем там, в мрачном доме. Быть может, какие-нибудь умершие, выцветшие думы таятся в призраке. И мальчик, сидящий там над книгой за столом, мертвенно думает об Эрмитаже, где впервые был и откуда только что вернулся, о таинственном сумраке египетского зала Я встреченных среди него на мгновение в ветхих глазах странной старухи. Я спешил. Почти бежал. Полпути миновало, когда я заметил с ужасом, что над городом смерглась еще глубже. Теперь явственнее стали бурые тоны в перспективах улиц. Страшнее стали тени, лежащие от домов. Все глубже погружались в них пешеходы и экипажи. Зловещие и печальны были эти коричневые сумерки стран стереоскопа. Солнце не склонялось к закату, оно недвижно стояло всё там же и постепенно помрачалось вместе со своим миром. На него становилось все легче смотреть, не щуря глаз. Буроватый оттенок разлился в небесах. Все более и более зловещим делался мёртвый город и бесчисленные полчища двойников. Я ускорял шаг и, наконец, взошёл на знакомый небольшой мост. В отверстие арки, перекинутой в отдалении через мрачный канал, глянула на меня на миг широкая стемневшая река. Усталый, я взошёл поспешно на крыльцо с исполинскими кариатидами. Мрачный вход в вестибюль веял на меня страхом, и некоторое время я стоял, не решаясь войти. Потом все таки взошёл... Взялся за ручку внутренней двери. Она легко подалась и притворилась. Я снова был внутри Эрмитажа. Я увидел, что сумрак, царивший в ней, сгустился с тех пор, как я его покинул. Темнелся вход в зал Египта, и влёк меня он заглянуть туда, но, одолев влечение, я повернул в Этрусский зал. Вот иду поспешно, шаги отдаются, углубляются буроватые сумерки — и знакомые неподвижные фигуры зловеще тонут в них. Вот книжные шкафы и огромная голова на высоком пьедестале. Стены печальных обширных зал обступили меня издали со всех сторон. Вот угол, где я вчера прятался от ужаса. Впереди у поворота уже глубоко воцарились зловещие сумерки. Внезапно я остановился и застыл. Что это? «Точно чьи-то шаги впереди меня! Кто-то идет мне навстречу!» Я не верил своим ушам и жадно вслушался. Это не были отзвуки моих шагов. Теперь я стоял неподвижно. Странные звуки были очень невнятны, едва уловимы, но в бездонной тишине мертвого зала они все же доходили до меня. Это были шаги шаркающие, словно шедший несколько волочил ноги. И сразу же в звучании их поразило меня что-то невыразимое, от отчего упало сердце и в голове народились безобразные предположения. Через некоторое время шаги замолкли, шедший остановился. Я не вынес наступившего безмолвия, бросился в сторону, притаился и ждал. Потом шаги возобновились. Они возникали за темным поворотом впереди». Близились, становились все громче и внятнее. Я слушал жадно и вдруг уловил, что поразило меня в них. Они не были похожи на шаги живого человека. Они были монотонны и мертвены, словно шел автомат, застыв, вперил я глаза в сумрак. И вот из него народилось что-то, что-то вынырнуло. Странная низенькая фигура с причудливой шляпой на голове. И я узнал ее в одно мгновение. Значит, поднялась она с пола. Ходит куклообразный двойник, ищет меня. И движения ее, словно связаны чем-то, как движения автомата, безобразны и безжизненны. Ближе, ближе... Страшная фантоша идет прямо ко мне, уставившись на меня стеклянным взором, ковыляет на ходу и шаркает ногами. Я дико закричал, пробудив в залах жуткое эхо, и бросился бежать назад. Я несся большими скачками и быстро достиг темного входа в зал Египта. но не посмел проникнуть туда, свернул в сторону и ринулся вверх по мраморной лестнице, шагая через три-четыре ступени. Достигнув конца ее, я наполовину обежал колоннаду, идущую вокруг колодца лестницы, и остановился, опираясь на массивные перила над обширным колодезем. Сердце неистово билось, и в голове мчались несвязанные мысли о таинственных равновесиях, нарушенных вторжением живого в недра стереоскопа, о страшных изменениях вечной неизменности этого мира, о надвигающихся сумерках, о мертвенной злобе старухи. Значит, могут двигаться потревоженные двойники. Вечно неподвижные минувшие сходят со своих мест, бродят порою, но все же не обрести им полноты живых движений. Из их членов прежняя застылость уходит не до конца, и они становятся лишь страшными автоматами. Я осмотрелся. Уж и сюда проникали через широкие окна буроватые сумерки, и, перегнувшись через перила, Я видел, что внизу, прямо подо мною, вестибюль уже совсем утонул в густой, почти красноватого оттенка тьме. И вот я снова услышал шаги. Они народились во мраке на дне огромного колодца лестницы и становились все внятнее. Сквозь буроватые тени уже можно было различить странный темный предмет, поднимавшийся по ступеням наверх. Призрак подымался, несмотря на автоматичность движений с неестественной быстротой и проворством. Скоро он отчетливо выступил из темноты. Потом я увидел, как, не дойдя до ступени десять доверху, он остановился и вновь повернул голову в мою сторону, и опять глаза наши встретились. Затем, как бы удостоверившись, что я здесь, Безмолвный автомат стал снова, и торопливо подниматься по ступеням, вступил под колонаду и направился ко мне. Я побежал вдоль перил, стараясь как можно скорее достичь лестницы, но старуха вдруг повернула назад, и мы почти столкнулись у первой ступени. Я быстро отскочил в сторону и со всех ног бросился в верхние залы. Выцветшие ряды знакомых картин мелькали по стенам — Гулко звучал мой бег по паркету, печальный зловещий сумрак разливался вокруг, и недвижные фигуры, тонувшие в нем, безмолвно смотрели на мое дикое бегство. А сзади гналась причудливая фантоша, и слышался частый монотонный стук ее ног. Когда я пробегал по небольшой комнате с тусклыми фресками, лицо мое отразилось на мгновение в призрачном зеркале, бледно, искаженное, окутанное сумраком, и я знал, что через полминуты в нем таинственно отразится гнавшийся за мною страшный призрак. Порою погоня затихала. Должно быть, она сбивалась с пути. Раз воспользовавшись этим, Я осторожно стал пробираться по лестнице, чтобы снова попасть в нижние помещения, но, входя в одну из зал, я увидел, что фантоша ковыляет мне навстречу из смежной залы и поспешно повернул назад. Другой раз я сначала долго прислушивался, притаившись, не слыхать шагов. Около минуты было мёртвое безмолвие. Тогда бегом на цыпочках направился я к лестнице, но в какой-то маленькой темной комнате столкнулся с нею лицом к лицу. В немом ужасе я схватил ее за плечи, постоял так, не в силах оторвать взоры от мертвенно злых ее глаз. Потом я, что было сила, оттолкнул ее от себя. Она качнулась и с глухим стуком упала навзничь. Быстро добежал я до лестницы, но остановился в нерешительности. Сумерки уже так углубились, что обширный колодец ее сиял предо мною темную бездной. Однако выбора не было, и я бросился вниз по ступеням в сумрачную пропасть вестибюля. На последних ступенях я обернулся и посмотрел вверх. Вижу, на верхней площадке появился силуэт автомата и спускается вниз. Не думая, что делаю, я бросился вправо и спрятался за вешалку. Все ближе и ближе звучат мертвые шаги по ступеням. Что, если она заглянет ко мне за вешалку? Но, о радость, вижу, фигура призрака проковыляла мимо меня, как бы не заметив, направилась к залу от русских вас и утонула во мгле его. И вот я мгновенно понял, что могу достичь зала Зевса раньше, чем старуха дойдет до него через длинный ряд покоев нижнего этажа. Через зал Египта пролегал более короткий путь. Осторожно я вышел из засады и бросился ко входу в зал, преодолевая свой ужас перед ним. Но, вбежав, я приостановился, смущенный тем, что увидел. Здесь все уже потонуло в коричневых сумерках. Но среди них я смутно различил какую-то новую фигуру, сидевшую на черном саркофаге в глубине. Она была неподвижна. и лишь медленно поворачивала голову в мою сторону. То был минувший посетитель. Должно быть, и он вслед за старухой стал автоматом, задвигался и взгромоздился на саркофаг. Я вспомнил о двух застывших призраках, которых заметил мельком здесь еще прежде. В темном углу под окнами кто-то копошился и шуршал, то был, вероятно, второй из них. Встревоженные вторжением в их мир, они сошли с места и вот причудливо и жутко безобразничали в стемневшем зале. Но, быстро преодолев смущение, я снова побежал, не оглядываясь. Вот зал Зевса. Все залито густым сумраком. Статуи, прежде белые, теперь коричневые, зловеще выступают из него. Вот и фотограф. Недвижное лицо его теперь красновато-буро и страшно. Я вплотную встал к аппарату затылком. Он ощущает трубки двойного объектива. Пред глазами вход в смежный зал. Там глубокие мертвые сумерки, а в отдалении слабый просвет. И вот снова где-то впереди меня нарождаются слабые отзвуки шагов. Призрак обошел кругом нижние залы. В просвете уже показался его тёмный безобразный силуэт и быстро близится! Но, слава богу, чувствую, как зал начинает словно удаляться, я уже за чертой его. Свершилось снова волшебное возвращение в жизнь и настоящее. Я снова сижу за столом в моей комнате. Лампа горит предо мною, и на горке из книг стоит стереоскоп. Я откинулся на спинку стула, отведя глаза от линзы, и несколько времени сидел так. Сердце все еще глухо и часто стучало. В ногах была страшная усталость, а пальцы еще хранили отвратительное чувство от прикосновения к плечам призрака. Потом я осторожно заглянул в линзы, сперва издали, не подводя к ним глаз вплотную. Там виднелся смеркшийся зал, но уже отдаленный, уменьшенный. И я уже был вне его. Грань легла по-прежнему между им и мною. Я смелее приблизил глаза к стёклам и вдруг увидал. Там, около гробницы в глубине зала, смутно выделяясь в буром сумраке, сидит на полу старуха и смотрит на меня в упор. Я, как безумный, вскочил со стула, оттолкнув от себя горку из книг, и стереоскоп со стуком упал на стол вверх линзами. В голове пронеслась страшная мысль. «Ведь она может перешагнуть грани, проникнуть сюда, в мою комнату! Ведь мог же я из жизни проникнуть в ее минувшей области!» И в ужасе своем, не помня, что делаю, я схватил молоток, лежавший на столе, и раз-два разбил вдребезги обе линзы. Их осколки со звоном упали внутрь стереоскопа. Я долго ходил по комнате, прежде чем немного успокоился. только тогда я заметил что я все еще в пальто и кашне шляпы же на голове не было. я искал ее на полу но не нашел верно я как-нибудь незаметно потерял ее в призрачных залах во время своего бегства. Потом я взял стереоскоп и после долгих стараний мне удалось разломать его заднюю стенку и вынуть снимок вставленный в нее с замиранием сердца я поднес его к лампе. На нем было глубоко побуревшее изображение знакомого зала. Такими бывают сильно поврежденные на свету фотографии, и зала на снимке казался затонувшей в красновато-коричневых сумерках. Но на изображении уже не было фигуры сидящей на полу, и нигде на всем снимке я не мог отыскать никаких следов старухи. Должно быть, она успела ускользнуть из поля зрения. Казалось. побурение снимка остановилось. Странные сумерки в том мире не углублялись дальше. Я подумал, что, быть может, снова застыли и двойники, сошедшие со своих мест. Я со всех сторон осмотрел стеклянную пластинку. Это был обыкновенный снимок для стереоскопа, двойное изображение зала, вершка четыре длиною. На правой половине его сверху еще можно было разобрать надпись от руки — 21 апреля 1877 года. Так уничтожил я стереоскоп. Как и когда попал он в аукционный склад на Г.О. Кто создал его? Кто открыл путь в выцветшие страны прошлого? Был ли это тот высокий фотограф, чей двойник вечно стоит в призрачной зале? Или кто-нибудь другой? Если это был он, Что ощутил он, когда впервые переступил грань того мира и, обернувшись, увидал своего двойника в глубокой тишине умершего зала? Как, проникнув в те печальные страны, сумел он не потревожить покоя тихих призраков, не пробудив затаённого ужаса, не накликов зловещих сумерек? Быть может, ему не суждено было уже вернуться назад в жизнь и настоящее, и какие-нибудь тайные причины навсегда похоронили его в недрах стереоскопа. Его мог настичь разрыв сердца на улицах мертвого города, он мог упасть с лестницы или утонуть в водах минувшей реки или канала, или кто знает. Творцу стереоскопа не удалось самому переступить грани линз, и изо всех живых я первый и последний посетил недра минувшего». Теперь уже много времени с той ночи. Когда мне попадается под руку какой-нибудь стереоскоп, я беру его, гляжу в него, и старое волшебство по-прежнему веет в душу. Но знаю я, что это лишь предчувствие странного упоения. Но полноты этого упоения уж мне больше не пережить. Ведь я, некогда проникавший туда, могу теперь туда лишь заглядывать». Через круглые стекла вижу я сосновый лес с узкой дорожкой, уходящей вглубь. На ней мертвенно блестят лужи от недавнего дождя. И мне чудится, что я уже там внутри, хожу по сырой дорожке, углубляюсь в лес мертвых выцветших сосен, смотрю, как отражаются они в недвижных, как зеркало, лужицах. Пробираюсь к призрачной прогалине, что мерещится вдали меж стволами, и среди великого безмолвия минувшего леса слышится лишь слабое хрустение веток под ногами. Водяные капли брызжут с коричневых листьев кустов, и вокруг разлит легкий запах сосен после дождя. Но то воображение! Непереступаемой гранью я отделен от этой страны. Или через линзы вижу какой-то пустынный морской берег, И мне чудится, что я уже там прогуливаюсь по влажному, слабо хрустящему песку, и безлюдные излучины странного побережья тянутся в обе стороны. И прямо передо мной пустынно расстилается минувшее море с белеющими, навек застывшими гребнями всюду, куда хватает глаз. И все бесцветно и печально. Я стою и слушаю мертвое безмолвие моря и берегов. и обоняю соленую свежесть и слабый запах ила. Но все это лишь чудится, и через мгновение вспоминаю я, что лишь смотрю в стереоскоп и отделен заповедной гранью от моря прошедшего. Но больше уж нет того старого прибора, что один воистину растворял двери в прошлое. Лишь остов его стоит на моем столе. Осколки линз сложены в коробку и убраны. Иногда я достаю этот вынутый из стереоскопа двойной снимок с потемневшим, передержанным изображением зала. Снова рассматриваю его. Стены, пол, статуи и в глубине уходящую анфиладу покоев можно довольно ясно рассмотреть сквозь густые коричневые сумерки. И сумерки эти не углубились с тех пор. Ничего не изменилось в снимке. Только странный мир, затаённый в нем. С каждым днем уплывает все дальше в прошлое. Там таятся эрмитажные залы, утонувшие в зловещем гле, и в них обитают тихий фотограф и молчаливые посетители, и вновь застывшая страшная фантоша, и вновь застывшие страшные двое в египетском зале. Там, в мрачном покое, стоит витрина с разбитым стеклом, обокраденная мною, и где-то на полу в темноте валяется моя шляпа. Там таится огромный умерший город, зловеще смеркшийся, и старый знакомый дом, и комнаты, где обитают тихие, близкие мне двойники. Они сидят там, погруженные в сумрак, и с каждым днем все дальше и дальше уплывают в прошедшее. Туда мне уже никогда не проникнуть». Навеки завален таинственный вход. Здесь, в нашем мире, я часто брожу по залам живого Эрмитажа. И, блуждая, стараюсь я сквозь красочное настоящее разглядеть призрачные прошлые залы. Там был я недавно в темный зимний день, в один из тех дней, когда даже в верхних залах царит мутный полусумрак. Печальный тусклый свет с бесцветного неба Вливался в окна. В нем живые краски вокруг, казалось, тускнели и блекли, и от того отчетливее проступало выцветшее минувшее. Особенно отчетливо проступало оно в тех покоях, где я случайно оставался один и не было никого другого. Порою чудилось мне, что вот стены, пол, картины, украшения на потолке обесцветятся до конца, и все умрет и застынет. Я снова буду отражаться в призрачном зеркале, одинокий, живой и двигающийся среди мертвенного минувшего. Становилось жутко, когда, взглянув на поворот стены, группу статуй в тени или отблеск света на полу, вспомнил я отчетливо, что было со мною в этом месте во время моего бегства во мгле невозвратных зал и лестницы. И еще явнее проступало прошлое в нижних покоях — в полусумраке, что проливал зимний день в угрюмые и редкие окна. Там, где сходятся вместе три обширные залы у книжных шкапов, с волнением я узнавал место, с которого впервые услыхал страшные шаги и угол, где прятался от ужаса в первую ночь. Я долго медлил в зале Египта. Там, полный странных дом, стоял я в мрачном углублении у стены — где увидал я в первый раз сторожившую старуху. Потом подошел к витрине со скоробеями и глядел на лежащие под цельным нетронутым стеклом древние амулеты. И вот, вынув из кармана вещицу, принесенную оттуда, я сравнивал ее глазами, как не раз уже раньше, со скоробеями из зеленого камня в витрине. И снова убеждался я, что они схожи, как двойники, Одинаков размер, одинакова форма, одинаковый кусок отбит внизу правого крыла, но мой скоробей темно-коричневый, и снова, как не раз и прежде, стоял я над ними в глубоком изумлении. И все чаще я задумываюсь о том, кто же была та причудливая старуха, бродившая как-то тридцать лет назад по нижним залам. На что глядела она из своего угла, когда наступало мгновение, запечатленное на старом снимке. И я говорю себе, может быть, ей полюбился мальчик, встреченный ею в тенистой зале и скоро уведенный прочь отцом. И, не найдя их и возвратясь в ту же залу, она глядела загадочно, пристально на черную витрину, у которой он недавно стоял. Потом призрачная фантоша в недрах стереоскопа стала стеречь мертвенным взором витрину со скоробеями, ведь у этой витрины увидала она когда-то полюбившийся ей детский облик, и этим взором, затаившим в себе ее выцветшую думу о мальчике, она охраняла в далеком доме вечный покой моего двойника, ревниво боясь, чтобы не похитили его из ее печальных областей». оберегая его тайну и с нею все иные тайны прошлого. Я не знаю и страшусь знать, кем была она в нашем живом мире, когда в туманном детстве я встретился с ней. Но из владения ее двойника — не уйти призраку мальчика, что сидит теперь во мраке невозвратной комнаты. Так размышляю я, а остов стереоскопа стоит на столе, освещенный лампою. И передо мною лежит темный скоробей, тайна тех грустных стран и моего отроческого двойника, похищенная у старухи.